Глава 31. Необходимость. Я недоуменно замерла, а затем быстро обернулась, проверяя, кто стоит сзади. — Он жену зовет. — едва слышно прошептал Джейми. Ее поймали. — Гледис! — обратился ко мне Уолтер, незамечая моей реакции. — Представляешь, меня угораздило где-то подхватить рак. — Ну ты подумай, а! В жизни ни одного больничного не брал! — Голос его становился все тише и тише, пока не замолк совсем, хотя губы продолжали шевелиться. Он так ослабел, что не мог поднять руку, и его пальцы бессильно тянулись к краю койки поближе ко мне. Ген подтолкнул меня. — Что мне делать? — выдохнул я. Выступивший на лбу пот, не имел никакого отношения к влажной жаре. — Дед, до ста одного годка дожил, — прохрипел умирающий. — Ни у кого в семье не было рака, даже у двоюродных братьев и сестёр. Хотя, кажется, у твоей тёти Реган был рак кожи. Он доверчиво взглянул на меня в ожидании ответа. Ен ткнул меня в спину. — Хм! — промычал я. — Или это была тётя Билла? Я в панике метнул взгляд на Ена, но тот лишь пожал плечами. — Помоги! — одними губами прошептал я. Он пододвинулся ко мне и перехватил ищущие пальцы Уолтера. Под побледневшей прозрачной кожей на тыльной стороне ладони Уолтера слабо пульсировали синие жилки. Осторожно, помня о том, что Джейми сказал про хрупкость крошащихся костей, я коснулась его руки. Ладонь невесомая, словно кости внутри полые. «Ах, Гледис, как же я по тебе соскучился! Тут хорошо, тебе понравится, даже когда меня уже не будет. Столько людей, с которыми можно поговорить...» «Ведь ты у меня болтушка!» Голос постепенно стих, сошел на нет, как будто кто-то подкрутил ручку громкости до минимума. Только губы все шевелились, проговаривая слова, обращенные к жене. Рот у Уолтера двигался даже после того, как глаза закрылись, а голова скатилась на бок. Йен нашел влажную тряпку и провел ею по блестящему от пота лицу. «Я не сильно...» «В искусстве обмана!» — прошептал я, не сводя глаз с лепечущих губ умирающего. «Не хочу его расстраивать!» «Тебе не нужно ничего говорить!» — успокоил меня Йен. «Он в полубреду!» «Я на нее похожа?» «Ни капли! Я видел фотографию, она рыжая и маленького роста!» «Дай-ка сюда!» Йен передал мне тряпку, и я принялась промокать пот с шеи Уолтера. Заняв руки, я чуть успокоилась... Уолтер продолжал бубнить. Мне показалось, я слышу слова «Спасибо, Глэдис, так хорошо!» Храп дока как-то незаметно прекратился. Внезапно сзади зазвучал знакомый мягкий голос. Как он? Бредит, прошептал Йен. Может, из-за бренди, а может, из-за боли. Из-за боли, полагаю. Эх, правой руки не пожалел бы за несколько ампул морфина. Может быть, Джаред явит нам еще одно чудо, прошептал Йен. «Может быть», — вздохнул док. Я рассеянно обтирала бледное лицо Уолтера, прислушиваясь изо всех сил, но больше они ней о Джареде не говорили. «Здесь его нет», — прошептала Мелани. «Ищет лекарства», — согласилась я. «Один», — добавила она. «Я подумала о нашей последней встрече. Поцелуй, и как он поверил, наверное, ему нужно побыть одному. Надеюсь, он не попытается убедить себя что ты талантливая актриса и ищейка в одном лице. Очень даже, может быть, Мелани тихонько застонала. Йен с Доком негромко перешептывались на посторонние темы. В основном Йен вводил доктора в курс произошедших в пещерах событий. — Что у Ани с лицом? — шепнул Док. — Но я прекрасно разобрала слова. — Все то же самое, — глухо произнес Йен. Док недовольно хмыкнул и щелкнул языком. Йен рассказал ему о сегодняшнем трудном уроке, о вопросах Джеффри. «Вот если бы в Мелани вселили целителя», — протянул доктор. Я вздрогнула, но они стояли сзади и вряд ли заметили. «Санне нам повезло», — шепнул в мою защиту Йен. «Никто другой бы не...» «Знаю», — добродушно перебил доктор. «Жаль только, что Аня совсем не интересовалась медициной». «Простите», — промямлила я. Бездумно пользуясь преимуществами прекрасного здоровья, я никогда не интересовалась причинами. Мне на плечо легла рука. «Тебе не за что просить прощения», — сказал ген Я оглянулась. Джейми свернулся калачиком на койке, где недавно дремал док. «Уже поздно», — отметил док. «Уолтер никуда не денется, а вам нужно поспать». «Мы вернемся», — пообещал Йен. «Скажи, что вам принести». Я осторожно отпустила руку Уолтера, погладила ее. Его глаза распахнулись, в них горела тревога. «Уходишь?» — прохрипел он. «Уже так быстро?» Я снова взяла его за руку. «Нет, нет, я тут с тобой». Он улыбнулся и закрыл глаза. Хрупкие пальцы с силой сжали мне руку. Йен вздохнул. «Иди». Обратилась к нему я. «Я тебя отпускаю». Йен оглядел помещение. «Секундочку». Он ухватился за ближайшую койку, без труда приподнял легкую раму и перетащил поближе к постели у Уолтера. Стараясь не задеть Уолтера, я вытянул руку, показывая, куда ставить. Йен с той же легкостью подхватил меня и усадил на придвинутую койку. Веки у Уолтера не дрогнули. Я тихонько охнула. Йен обращался со мной так по-свойски, словно я была человеком. Йен дернул подбородком в сторону ладони у Уолтера, обхватившей мою — Заснуть сможешь? — Да, конечно. — Так это сладких снов. Он наградил меня улыбкой, повернулся и поднял Джейми с соседней койки. — Пойдем. пробормотал Йен легко, будто младенца унося мальчика на руках. Тихие шаги растворились в тишине. Док зевнул, прихватил с собой тусклую лампу и направился к самодельному столу, сооруженному из деревянных клетей и алюминиевой дверцы. В темноте лица Уолтера было не разглядеть словно он уже умер. Я занервничала, но жесткие пальцы по-прежнему крепко сжимали мои, и беспокойство улеглось. Док возился с бумагами на столе, еле слышно напивая себе под нос под тихий шелест страниц, я задремала. Утром Уолтер меня узнал. Иен вернулся за мной, нужно было убрать сухие стебли с кукурузного поля. Я пообещала принести завтрак Доку, и, как не оттягивал этот момент, в конце концов аккуратно высвободила онемевшие пальцы из схватки Уолтера. Его глаза распахнулись. «Анни!» — прошептал он. «Уолтер? Я точно не знала, как долго он сохранит ясность сознания и осталась ли у него в памяти прошлая ночь. Его рука хваталась за воздух, поэтому я протянула ему левую ладонь, правая совсем онемела. «Ты пришла меня навестить. Так приятно!» Теперь, когда остальные вернулись, должно быть тяжело, знаю, лицо у тебя». Его губы с трудом выговаривали слова, а взгляд никак не мог сфокусироваться. Как это было похоже на Уолтера, в первых же словах, обращенных ко мне, слышалась забота. «Все хорошо, Уолтер. Как ты себя чувствуешь?» Он тихонько застонал. «Не очень. Док, я здесь». Пробромотал доктор у меня над духом Есть еще выпить, — просипел Уолтер. — Конечно. Док поднес горлышко бутылки к слабым губам Уолтера и осторожно наклонил. Темно-коричневая жидкость тонкой струйкой полилась в рот. Уолтер морщился при каждом глотке, обжигающем гортань. Часть жидкости стекала из уголка рта по подбородку и на подушку. — Лучше. Спустя долгое время поинтересовался док. Уолтер что-то невнятно промычал в ответ и закрыл глаза. «Еще?» — спросил доктор. Уолтер скривился и застонал. Док едва слышно выругался. «Где же Джаред?» — пробормотал он. Услышав знакомое имя, я напряглась. Мелани встрепенулась и снова задремала. Лицо Уолтера обмякло, голова откинулась назад. «Уолтер?» — прошептал я. Потерял сознание от боли. «Так даже лучше», — сказал доктор. Горло подкатил ком, «Что мне делать?» В голосе Дока сквозило отчаяние. «То же, что и мне. А именно, ничего! Я бессилен!» «Не переживай ты так, — пробормотал Йен. Твоей вины здесь нет. В мире многое изменилось. Никто не ждет от тебя невозможного. Я обреченно сгорбилась. Да, в их мире многое изменилось. Мне в плечо ткнулся палец. «Пойдем!» — прошептал Йен. Я кивнула и попыталась высвободить руку. Веки Уолтера приподнялись. Невидящий взгляд смотрел на меня. «Гладис, ты тут?» В голосе умирающего звучала мольба. «Э -э «Тут», — нетвердо произнесла я, чувствуя, как его пальцы вновь переплетаются с моими. Иен пожал плечами. «Я принесу вам еды», — прошептал он и вышел из комнаты. Я нервничала, ожидая возвращения Иена. Уолтер принимал меня за жену, снова и снова бормотал ее имя, хотя, похоже, ничего от меня не хотел, за что я была ему признательна. Прошло около получаса, и я нетерпеливо вслушивалась в звук шагов, не понимая, что задержала Йена. Все это время док стоял у стола, вперив взгляд в пустоту. Каким же беспомощным он себя чувствовал! И тут послышался какой-то звук. — Не шаги. — Что это? Шепотом спросила я у Дока, Уолтер снова затих, возможно, впал в беспамятство, и мне не хотелось его тревожить. Док склонил голову на бок и тоже прислушался. Непривычный, тарахтящий звук, быстрое монотонное гудение. Мне показалось, оно стало громче, а потом вдруг вновь стихло. Странно, похоже на... Доктор замолчал и сосредоточенно наморщил лоб, незнакомый гул удалялся. Мы напряженно вслушивались и различили приближающиеся шаги. Только это была неразмеренная, неторопливая походка Йена. Кто-то бежал, нет, несся со всех ног. Док немедленно отреагировал на опасность и выскочил навстречу. Я сгорала от любопытства, но мне не хотелось убирать руку и расстраивать Уолтера. Оставалось лишь слушать. «В чем дело, Бранд?» — удивленно спросил Док. «Где она? Где тварь?» — послышался запыхавшийся мужской голос Бег прервался и возобновился снова, чуть медленнее. «О чем ты?» — окликнул доктор у самой двери. «О паразите!» — нетерпеливо прошипел бранд врываясь в арочный проем. бранд уступал в росте Кайлу или Йену. Всего на несколько дюймов выше меня он был толстым и крепким, как носорог. Беспокойными глазами бранд прочесал комнату, на миг задержал взгляд на моем лице, глянул на лежащего без сознания Уолтера Еще раз оглядел помещение и уставился на меня. Он собрался было шагнуть в мою сторону, но тут доктор нагнал его и вцепился ему в плечо. — Что ты делаешь? — голос дока походил на рычание. Внезапно странный гул вернулся, то затихая, то становясь оглушительно громким, то стихая вновь. Мы замерли. Тарахтящий гул нарастал, сотрясая воздух. — Это вертолет? — шепотом спросил док — Да, — прошептал бранд ищейка, та самая, что искала эту тварь. Он мотнул головой в мою сторону. У меня вдруг сжалось горло. Дыхание перехватило, закружилась голова. Нет, только не сейчас, не надо. — Да что ж ей не имется-то, это заворчало в моей голове мэл Почему она не оставит нас в покое? — Она не должна до них добраться. Но как нам ее остановить? — Не знаю. Это я во всем виновата. Я тоже, Аня, мы обе. — Ты уверен? — спросил док. — Вертолет завис. Кайл его в бинокль возглядел. Тот же вертолет, что и в прошлый раз. — Над нами завис? Док ужаснулся. — Где Шерон? Брандт покачал головой. Вертолет прочесывает местность в разных направлениях от пикачу Похоже, ищет вслепую. Нарезает круги над местом, где мы закопали машину. — Где Шерон? — снова спросил Док. Она с детьми и Люсиной. Все в порядке. Ребята начали паковаться. На случай, если придется переезжать но Джеб говорит, что это маловероятно. Док выдохнул, медленно подошел к столу и облокотился на него, тяжело дыша, словно только что пробежал стометровку. «Значит, ничего нового», — пробормотал он. «Угу, но на несколько дней придется залечь», — предупредил Брандт. Его взгляд снова шарил по комнате, то и дело возвращаясь ко мне — «Есть под рукой веревка?» Брант сдернул простыню с незанятой койки и теперь вертел ее в руках. «Веревка?» — непонимающе отозвался док. «Для паразитки. Кайл велел ее связать. По моему телу прокатилась судорога. Я непроизвольно сжала пальцы Уолтера, и он захныкал. Я постаралась расслабить мышцы, не спуская глаз с сурового лица Бранта. Тот выжидающе смотрел на дока. «Ты явился сюда, чтобы связать Анне?» — жестко спросил доктор. — А с какой стати вы решили, что это понадобится? — Ладно тебе, док, не дури. У тебя тут полно трещин в потолке и металлических поверхностей, — Брант указал на шкаф у дальней стены. — Стоит тебе на минуту отвлечься, и эта тварь подаст сигнал из щейки. Я едва не задохнулась от обиды и с громким шумом втянула воздух. «Видишь — Видишь, — оживился Брант, — расстроилась, что ее план разгадали. Я готова была погибнуть в пустыне... Лишь бы скрыться от неумолимого взгляда выпоченных глаз моей ищейки. А Брандт считает, что я приведу ее сюда, погублю Джейми, Джареда, Джеба и Ена. Я чуть не поперхнулась. — Ступай, Брандт! — ледяным тоном заявил док. — Я присмотрю за заранее. брант разозлился. — Да что с вами, ребята? С тобой, с Еном, с Трудью, с остальными? Загипнотизировала она вас, что ли? Если бы не ваши глаза, я бы подумал. Ступай и думай, сколько тебе влезет только желательно где нибудь подальше отсюда брант мотнул головой что приказано то и делаю док скрестил руки на груди и встал между мной и брантом ты к ней не прикоснешься вдали заторахтели приближаясь лопасти вертолета мы замерли и затаили дыхание дожидаясь пока стихнет гул наконец звук вертолета умолк брант еще раз покачал головой подошел к столу дока, передвинул стул к стене возле шкафа и плюхнулся на сиденье всем весом. Металлические ножки заскрежетали о камень. брант нагнулся вперед, положил руки на колени и уставился на меня, как стервятник, который дожидается последнего вздоха умирающей жертвы. Доктор стиснул челюсти. «Гледис!» — пробормотал Уолтер, выныривая из полудрема. «Ты здесь!» Под неотрывным взглядом бранта я осторожно погладила пальцы умирающего, уолтер затуманенным взглядом всматривался мне в лицо видя несуществующие черты больно Глэдис, так больно знаю прошептала я док доктор уже стоял рядом с бренди наготове открой рот уолтер где то вдали и в то же время слишком близко заторахтел вертолет док вздрогнул и бренди пролилось мне на руку это был ужасный день Худший день моей жизни на этой планете, хуже, чем первый день в пещерах, и даже хуже, чем последний знойный день в раскалённой пустыне в ожидании смерти. Вертолёт всё кружил и кружил. Иногда наступала тишина, и казалось, что кошмар закончился, но звук неумолимо возвращался, и перед глазами вставало упрямое лицо ищейки, глаза на выкате, прочесывающие пустыню в поисках малейших признаков человеческого присутствия. Я попыталась отогнать навязчивый образ и сосредоточилась на воспоминаниях о бесцветном однообразном пейзаже пустыни. Словно мои мысли могли передаться ищейке, нагнать тоску и заставить улететь. Брандт не сводил с меня подозрительного взгляда. Я все время его чувствовала, хотя почти не смотрела на бранта Ян вернулся, одновременно и завтрак и обед. Стало чуть легче. Ян перепачкался, пока упаковывал вещи, готовясь к эвакуации, чтобы это не означало, куда им было податься. Брандт в двух словах объяснил, зачем пришел, и он так разозлился, что стал похож на Кайва. Он притащил еще одну койку и сел рядом со мной, заслонив меня от Бранда. И вертолет, и Бранда с его недоверием можно было вытерпеть бы В обычный день, если он еще когда-нибудь настанет, обычный день, любая из этих двух неприятностей доставила бы мне невообразимые мучения, сегодня же они не значили ничего». К полудню док спаил у Уолтера остатки бренди Почти сразу после этого Уолтер начал ворочаться, стонать и задыхаться. Его пальцы сдавили мои, оставляя синяки, а едва я убирал руку, стоны переходили в пронзительный крик. Один раз я улизнула в туалет, Брэнт увязался следом, и Йен, соответственно, тоже. Всю дорогу я почти бежала, но к нашему возвращению стоны Уолтера превратились в звериный вой. Док осунулся от переживаний. Как только я заговорила с Уолтером, он затих. Решил, что жена рядом. Это была невинная ложь, ложь во спасение. Брандт раздраженно фыркнул, но злость его ничего не значила. Рядом с болью, которую испытывал Уолтер, меркло все. Уолтер корчился и стонал, а Брандт метался из угла в угол в другом конце комнаты, не находя себе места. К вечеру в лазарет заглянул Джейми, принес еды на четверых. Я побыстрее отправила его с Йеном ужинать на кухню, но предварительно взяла с обещание, что ночью он останется с Джейми, чтобы тот тайком не прокрался суда. Уолтер заворочался и душераздирающе закричал, похоже, случайно задел сломанную кость. Мне не хотелось, чтобы эта ночь навеки врезалась в память Джейми, потому что в нашей издоком памяти боль у Уолтера словно выжгли каленым железом. Возможно, и в памяти Бранта тоже. — хотя он и старался отгородиться от криков умирающего, заткнув уши и насвистывая неразборчивую мелодию. Док же не пытался отстраниться. Напротив, он страдал вместе с Олтером. Крики боли прокладывали на лице врача глубокие борозды, похожие на следы от когтей. Как ни странно, оказалось, что люди, и в частности доктор, способны на подобное сопереживание. В ту ночь я взглянула на Дока другими глазами. Его сочувствие было так велико, что сердце обливалось кровью. Доктор пропускал через себя чужую боль. И невозможно было представить, что он способен на жестокость. Язык не поворачивался назвать его палачом. Я постаралась вспомнить, на чем основывались мои догадки, как я могла его винить. Должно быть, я просто ошиблась от испуга. После этой кошмарной ночи я больше никогда не усомнюсь в доке. Впрочем, лазарет пугал меня по-прежнему». Наконец, скрылись последние лучи солнца, и вертолёт исчез. Мы сидели в темноте, не решаясь зажечь даже тусклый голубой свет, не в силах поверить, что опасность миновала. Первым это признал бранд по-видимому, его уже тошнило от лазарета. «Похоже, сдалась», — пробормотал он, пробираясь к выходу. «Ночью ничего не видно. Пошёл я. Только прихвачу лампу, чтобы тварь до неё не добралась». Док не ответил и даже не посмотрел в его сторону. «Помоги мне, Глэдис! Сделай так, чтобы эта боль прошла!» Умолял меня Уолтер, стискивая мне руку. Я осторожно вытирала пот с его лица. Время словно остановилось. Казалось, что ночь никогда не кончится. Уолтер кричал все чаще и страшнее. Мелани улизнула, понимая, что ничем не сможет помочь. Я бы тоже спряталась, но Уолтер нуждался во мне. Я осталась наедине с собой как когда-то мечтала, но мне было очень одиноко. Сквозь высокие трещины в потолке стал проникать тусклый серый свет. Я то дремала, то выныривала из сна, разбуженная стонами и вскриками Уолтера. Рядом похрапывал док. Я была рада, что он хоть ненадолго отключился. Я пыталась успокоить Уолтера, бормоча в полусне слова утешения «Я с тобой рядом», — повторяла я снова и снова, всякий раз, как он звал жену. шш ш все в порядке». Слова утратили смысл, но все-таки они помогали. Мой голос, казалось, успокаивал Уолтера. Крики и стоны умирающего заглушили приход Джареда. Джаред долго смотрел, как я сижу у постели у Уолтера. Едва осознав, что он в комнате, я решил, что первой его реакцией будет злость. К моему удивлению, Джаред был спокоен. «Док!» — окликнул он и потряс доктора за плечо. «Док, проснись!» Я отдернул руку, оглянулась, не понимая, что происходит, и увидела лицо Джареда, лицо человека, которому принадлежал этот незабываемый голос. Он пытался разбудить доктора и смотрел на меня. В тусклом свете невозможно было определить выражение его глаз «непроницаемое лицо». не встрепенулась. Она всматривалась в знакомые черты, пытаясь прочитать его мысли, «Глэдис, не уходи! Пожалуйста!» От пронзительного вопля Уолтера доктор вскочил, едва не перевернув койку. Я вложила анемилую руку в шарящие по простыне пальца умирающего. «Ш-ш-ш! я тут! Я никуда не уйду! Обещаю!» Уолтер захныкал, как младенец. А я провела влажной тряпицей по его лбу, всхлип оборвался, закончившись вдохом. «Что здесь происходит?» — шепнул сзади Джаред. «Анни, лучшее обезболивающее, какое мне удалось найти». Устало проговорил док. «Что ж, я нашел кое-что поэффективнее, чем ручная ищейка. У меня внутри все оборвалось. Упрямый идиот!» — зашипела Мелани. «Скажешь ему, что солнце садится на западе, все равно не поверит». Но доку было не до моих обид. Неужели достал? «Морфин, немного, правда. Я бы давным-давно вернулся. Не кружит тут эта ищейка». Док немедленно начал действовать. Зашуршала бумага, и доктор восхищенно вскрикнул. жара ты волшебник!» «Док, на минутку!» Но док с сияющим изможденным лицом уже вонзил иглу небольшого шприца в предплечье Уолтера и отвернулась. «Как можно втыкать что-то под кожу?» Впрочем, действие лекарства сказалось почти сразу. Через полминуты тело Уолтера расслабилось и обмякло, дыхание выровнялось, хрипы ушли, стиснутые пальцы разжались, освобождая мою несчастную кисть, правой рукой я помассировала левую пытаясь восстановить кровообращение от кончиков пальцев по коже разбежались иголочки «Э, док вообще тут мало пробормотал джарет я оторвала взгляд от умиротворенного лица уолтера джаред стоял ко мне спиной на лице доктора застыло удивление мало я не думал копить на черный день жаред да скоро мы об этом пожалеем но я не собираюсь продлевать мучение уолта пока у нас есть более утоляющее я о другом сказал джаред спокойным ровным тоном похоже он долго обдумывал свою мысль док нахмурился сбитый с толку тут хватит дня на максимум на четыре продолжил джаред если давать небольшими дозами Я не поняла, что имеет в виду Джаред, зато доктор понял. А, -а, а Он вздохнул и посмотрел на Уолтера, на глаза доктора навернулись слезы, он словно собрался что-то сказать, но не издал ни звука. Мне хотелось понять, о чем они говорят. Однако в присутствии Джареда я предпочла сдержаться и промолчать, не выказывая излишнего любопытства. Его уже не спасти, но можно избавить от страданий. Знаю. Голос доктора дрогнул, как будто его душили слезы. Ты прав. — Что происходит? — спросил я Мелани. Они собираются убить Уолтера. Сухо сообщила она. Морфина как раз хватает для смертельной дозы. В гробовой тишине мой едва слышный вздох прошелестел громче, чем следовало бы. Меня не волновало то, что подумают эти двое здоровых людей. Я склонилась над подушкой Уолтера и к моим глазам подступили слезы. «Нет», — подумала я, — «еще не время, нет. Лучше, чтобы он умер в мучениях. Я просто не могу смириться с концом, с неотвратимостью. Я больше никогда не увижусь с другом. А у тебя много друзей, с которыми ты можешь увидеться?» Таких друзей у меня еще не было. Друзья с других планет смешались у меня в голове. Души так похожи. Можно даже сказать, они друг друга заменяют. У Уолтера же не повторить. Когда его не станет, некому будет занять его место. Я баюкала голову у Уолтера, и мои слезы заливали ему лицо. Я пыталась заглушить рыдание, но они прорывались наружу, и они просто плакала. Я оплакивала друга. — Знаю, у тебя это впервые, — прошептала Мелани, и в ее голосе звучало сострадание. Она мне сострадала, и это тоже было впервые. — Аня, — окликнул док, — я лишь покачала головой, не в силах говорить. — Ты слишком давно тут сидишь. Мягкая, тёплая ладонь доктора легла мне на плечо. Иди отдохни. Погружённая в скорбь, я мотнула головой. — Ты устала? Умойся, разомнись, поешь в конце концов. Я пристально посмотрела на дока, «А к моему возвращению Уолтер будет здесь?» прошептал я сквозь слезы. Доктор внимательно взглянул на меня. «Ты этого хочешь?» «Я бы хотела с ним попрощаться. Он мой друг». «Он похлопал меня по руке. Знаю, они Знаю, и мой тоже. Я не спешу. Сходи, развейся. Вернешься, как будешь готова. Уолтер пока поспит». Изможденное лицо Дока светилось искренностью. Я кивнула и осторожно опустила голову Уолтера на подушку. Возможно, вдали отсюда скорбь ослабнет. Я не знала, как справляться с горем. До сих пор я ни с кем еще не прощалась по-настоящему. Я любила Джареда, пусть и не по собственной воле, и перед уходом взглянула на него. Как мне хотелось к нему прижаться. Мелани мечтала о том же, только по возможности без моего участия в процессе. Джаред смотрел на меня». Похоже, он целую вечность не спускал с меня глаз и старался сохранить непроницаемое лицо, но я уловила в его взгляде удивление и недоверие. На меня вдруг навалилась усталость. Будь я самой талантливой лгуньей! Какой смысл ломать комедию сейчас? Какой смысл пудрить мозги Уолтеру, который никогда не сможет за меня заступиться? Наши взгляды встретились, потом я повернулась, и пошла прочь по темному коридору куда менее мрачному, чем выражение лица Джареда.